Он вернулся назад в зал. Без четверти 10 к столику приблизился небольшого роста скромно одетый мужчина. Желаете принять участие в торгах, сэр? Осведомилась одна из них, само собой, молодая леди. Типично южный, ленивый, гнуссовый акцент. Ваше имя, сэр? Мартин Гетти. Адрес здесь или дома? Постоянный адрес, будьте так добры. Бичемстад, Лунсвиль, штат Кентукки. И вот американец взял свою карточку и пошел в зал. В этот момент перегрин Перегринслейд уже собирался подняться на трибуну и только ступил на первую ступеньку, как кто-то робко потянул его за рука в пиджака. Он глянул вниз, глаза девушки радостно сияли. Мартин Гетти, коротышка, волосы седые, козлиная бородка потрепанный пиджак. Она, гляделась по сторонам, занял место в третьем ряду с конца возле центрального прохода, сэр. Слейд расцвел в улыбке и продолжил подъем на свой Олимп. Аукцион начался. Лот под номером 18 полотно класса Молинера ушел за весьма кругленькую сумму, и сидевший внизу клерк прилежно строчил что-то в журнале. Рабочие вносили все новые шедевры, большие и маленькие, устанавливали на подставке рядом и чуть ниже трибуны. Торги шли своим чередом, американец в них пока не участвовал. Два Томаса Хермана ушли с молотка, за ними настал черед Корнелиса де Хэма, вокруг которого развернулась нешуточная борьба, в результате чего он ушел по цене вдвое превышающей стартовую, а американец по-прежнему не называл ставок. Слейд знал в лицо по меньшей мере две трети присутствовавших и разглядел в зале молодого дилера из Амстердама по имени Ян де Хофт. Но для чего сюда явился этот американский богатей? Ну и пиджачок на нем, вот уж действительно замаскировался. Неужели вообразил, что может обвести вокруг пальца такую стрельную птицу, как он, великий, неподражаемый Перри Гринслейд? Лотом под номером 102 шел на тюрморт Адриана Корте. Появился он на сцене ровно в четверть двенадцатого. Борьба разгорелась между семью участниками. Пятеро отступили, того, как с трибуны прозвучала сумма в 100 тысяч фунтов, тут поднял руку голландец. Слейд прекрасно знал, кого представляет этот дилер. Состояние в 300 миллионов, сколоченное на производстве пенистого пива Ларджер. На 110 тысячах фунтов возник новый участник, но тут же сломался на 120 тысячах. Оставшийся лондонский агент сражался теперь с невозмутимым голландцем. Но Де Хофт его поборол. Чековая книжка у него была толще. и так пятьдесят тысяч фунтов. Кто больше? 150 Американец поднял голову и карточку. Слейд не сводил с него глаз. Стало быть, хочет корты для своей коллекции в Кентукки. О, радость! О, неиссякаемая жажда наживы! Он обернулся к голландцу, Вам вызов, сэр, сто шестьдесят тысяч фунтов, а джентльмена вон в том ряду возле прохода. Дехофт и бровью не повел. Язык его жестового телодвижения был очень выразителен. Покосился на мужчину, сидевшего у прохода, кивнул. Слейд прямо похолодел от восторга, но вида не показывал. Маленький мой простак, думал он про себя. Ты и понятия не имеешь, с кем связался. Сто семьдесят тысяч, сэр. «И если вы желаете», — американец замахнул карточкой и кивнул, — цены продолжали ползти вверх. Дехофт утратил обычно присущую ему невозмутимость, нахмурился весь напрягся. Он помнил слова патрона «Постарайся приобрести, но ведь всему есть пределы». Когда цена взлетела до полумиллиона, он выдернул из кармана мобильник, набрал 12 цифр и что-то тихо заговорил в трубку по-голландски — лэйтер перевождал ему ни к чему вмешиваться в чужие горести деххофт кивнул когда прозвучала сумма восемьсот тысяч фунтов в зале воцарилась тишина как в церкви слейэйд намекнул что неплохо бы прибавить еще двадцать тысяч дехов ты без того не слишком румяный побелел как полотно время от времени что то говорил в мобильник продолжал торговаться На миллионе фунтов в нем возобладал присущий голландцам здравый смысл. Американец поднял голову и еле заметно кивнул. Голландец отрицательно помотал головой. «Продано! За 1 миллион фунтов джентльмену с карточкой под номером 28!» — провозгласил Слейд. По залу прошерестел дружный вздох облегчения. Дехофт выключил мобильник. Окинул злобным взглядом американца и вышел. «Лот 103!» — сделан невозмутимым видом, — объявил Слейд. «Пейзаж кисти Антонио Паламедеса!» Американец, которому были прикованы взгляды всех присутствующих, поднялся из кресла и вышел. Его сопровождала бойкая молоденькая красотка. «Поздравляю, сэр! Вы ее получили?» — восклицала она. «Да, славная выдалась утречка!» прогноз ставил кентукеец. «Не подскажете, где тут мужчине можно руки помыть?» «В смысле туалет. Прямо по коридору. Вторая дверь справа». А ты видела, как он скрылся за дверью туалета вместе с объемистой дорожной сумкой, с которой не расставался все утро. Девица осталась ждать в коридоре. Когда он выйдет, она проводит его в специальный отдел для улаживания всех утомительных формальностей. Оказавшись в туалете, транк Пютонгор достал из сумки... Портфель телячьей кожи и черные оксфордские полуботинки на шнурках и высоких каблуках. Через пять минут от козлиной бородки и седого парика осталось и следа. То же самое случилось и с коричневыми